Я вам сначала прочитаю, что здесь написано, а потом мы поговорим. Может, не стоит к нам определять Шурочку? Я почитаю, а потом спокойненько все обсудим. Еще у нас до Пасхи времени хватит. У московского столичного мирового судьи Яузского участка Маттерна, начала она, то и дело бросая взгляд на молча слушавших супругов Малаховых, На днях рассматривалось дело по обвинению содержательницы модного заведения Бычковой в дурном обращении с ученицами и в злоупотреблении их трудом. Обстоятельства этого дела заключаются в следующем. Степан уже раскрыл рот, хотел что-то сказать насчет того, что учение на то оно и учение, чтобы в случае чего для пользы самого ученика надрать ему уши, но Дуся замахала рукой. Дескать, не будем отвлекаться, разговор будет позже. Во второй половине декабря прошлого года пристав второго участка Яурской части получил анонимное письмо, в котором сообщалось, что Бычкова, имеющая модное заведение в казенном переулке, Крайне жестоко обращается со своими ученицами, беспрестанно бьет их по щекам, таскает за волосы, сечет розгами, кормит их очень плохо и мало, так что они зачастую сидят в впроголодь, что на днях одна ученица Малинкина была очень сильно высечена, а у другой Бычкова выдрала клок волос. При всем том работают ученицы очень долго, от 7 часов утра до 11 и даже 12 ночи, а последние недели перед праздником почти ежедневно сидели до трех и четырех часов утра, а если какая-нибудь ученица, обессиленная такой каторгой, засыпала за работы, то хозяйка будила ее пощечинами. Прочитав письмо, пристав сейчас же произвел осмотр заведения Бычковой и дознание. По осмотру оказалось, что Бычкова Занимает очень поместительную квартиру, но под мастерскую отведена меньшая и худшая комната, в которой помещаются и работают 15 учениц в возрасте от 10 до 15 лет. На этих ученицах и двух мастерицах и лежит вся работа в заведении. Спарен для учениц не имеется, а спят они тут же в мастерской Некоторые более счастливые на сундуках и составленных табуретках, большая часть просто на полу, а несколько девочек, которым не хватило места в мастерской, спят в прихожей. Все, что сообщалось в письме о плохом содержании учениц, о дурном с ними обращении и об обременении непосильной продолжительной работой. Подтверждено было показаниями учениц как при полицейском дознании, так и на допросах судебного следователя, которому дело было передано полицией, как дело об истязании. Обнаруженные следствием факты дали, однако, возможность привлечь Бычкову к ответственности лишь за дурное обращение с ученицами и за злоупотребление их трудом, и дело поступило к мировому судье. На разбирательстве... У последнего все ученицы отказались от своих прежних показаний и показывали в пользу Бычковой, утверждая, что она с ними обращалась очень хорошо, кормила вдоволь, работы не обременяла, по ночам сидеть не заставляла. Впрочем, относительно ночной работы, перед праздником девочки разошлись в своих показаниях. Одни говорили, что сидели за хозяйской работой и по ночам, но по доброй воле, потому что они захотели даром получать праздничные подарки, а другие утверждали, что и перед праздником по ночам ни одна решительно не работала, а все кончали работу в обыкновенное время, часов в восемь или девять вечера. На вопрос судьи, почему же они приставу и судебному следователю говорили совсем другое, Свидетельницы отвечали, что они в полиции показывали то же, что и теперь, но пристав приказывал записывать совсем другое. У следователя они показывали же так, как было записано в полиции, потому что при допросе присутствовал пристав, и они при нем не смели показывать иначе. Даже отец высеченной ученицы Малинкиной заявил, что он никаких претензий на Бычкову не имеет. Отрицать, что его дочь высекли, было невозможно. Осмотром произведенном дознании у нее на ягодицах и на бедрах найдено было много рубцов, но, по мнению отца, она была высечена за дело, потому что купила материал не в той лавке, в которой ей было приказано. Мировой судья признал Бычкову виновную лишь в злоупотреблении трудом малолетних учениц и приговорил к денежному взысканию в размере двадцати пяти рублей, заменуя его, в случае несостоятельности, арестом на пять дней. Ну вот, — облегченно вздохнула Дуся и обвела внимательным взглядом обоих своих слушателей. — Все. Всюду так, — пробурчал после довольно продолжительного молчания Степан. — Такой порядок, спокон века, кого люблю, того и бью. Ты попробуй не поучить ученика. Разве из него настоящий сапожник получится? И меня били, и Шурку бить будут в учении, и Шуркиных детей, и так далее. Это у господ только, ах да ох, миленький, хорошенький. Французеньки всякие, а у нас, мастеровых людей, учение строгое. Уж ты ее, Шурку нашу, в случае чего не давай в обиду, попросила Ефросинья Дусь. Карчишек мы ей подбрасывать будем. А я теперь так думаю, что после этого суда какое-то время у Бычковой даже лучше будет, нежели в других заведениях. Бояться будет. — Это верно, — согласился Степан. — Улька-то, улька, — улька, поражалась Ефросинья, — ведь и словечком не обмолвилась родной тетке. Лукерия Игнатьевна посулила, — кто против нее хоть словечко скажет? Тут же выгонит, — пояснила Дуся. — Ну, а ты, — хмуро отозвалась Ефросинья, — чай нам-то вроде и могла бы порассказать без газеты этой. — А кто меня такую возьмет, ежели бы она меня выгнала? Я к Лукерии Игнатьевне вроде как каторжник цепью прикована. Не потрафлю, она мне такого позору наделает, хоть беги из Москвы. Это верно, согласился Степан. Судили, рядили они втроем часа два не менее, и решили от Бычковой не отказываться, потому что для учениц в швейных мастерских нигде райской жизни не предвидится, а здесь все-таки мастерица близкий человек. Присмотрит, подучит, от обиды защитит. Шурки, конечно, обо всей этой истории ничего не сказали. Успеет еще, узнает. Только Ефросинья, укладывая ее в тот вечер спать, ни разу ее не шлепнула, и что уже совсем из ряда вон выходила, к величайшему Шуркиному удивлению, крепко ее поцеловала. Поцеловала и смахнула со щеки слезу. Чудеса да и только. А газету с той заметкой Дуся попросила Степана сохранить у себя, потому что только и не хватало, чтобы мадам Бычкова, которая потратилась во время этой неприятной истории, конечно, уже не только на штраф, обнаружила ее у своей мастерицы. Как раз тогда, когда Степан, не знавший почтового адреса дяди Федосея, объяснял Антошну, как ему найти старого фонарщика в одном из переулков Бабьего городка, Ефросиния спросила у Дуси, как ее здоровье. «Кабы только и было у меня огорчений, что с моим здоровьем!» — в сердцах промолвила Дуся, имея в виду постылые